Глава 28. восьмая. Четверть финал. На следующий день солнце взошло в свой черед. Ученики пика Бамбока пришли на площадь. Четыре платформы из восьми отсутствовали. На каждую сторону света осталось по одной платформе. Тянь, более и шли впереди. Рано Дан Сайон оказалось залечились за одну ночь. Он шел среди других учеников. Все вдруг стали ценить его, и это стало для него сюрпризом. Он обернулся и спросил Дубишу. Шестой брат. Неужели рано старшего брата так серьезны, что он даже не смог пойти с нами. Дубишу кивнул. Мастер навещал старшего брата этим утром. Он сказал, что битва между ним и Даниамом была слишком напряженной. Один все время нападал, тогда как другой все время защищался. В итоге все закончилось победой противника. Это могло сильно навредить ему. Дан Сайон был удивлен. Даже старший брат не смог победить его. Это. Это значит, что мое поражение будет особенно жалким. Добешу закатил глаза и ответил: Если тебя посещает такое предчувствие, то так и будет. Но полагаясь на такие же предчувствия, все твои братья думали, что ты продуешь еще пару дней назад. Данса и он не нашел, что сказать и промолчал. У северной платформы толпилась тьма народа. Вне всяких сомнений это была битва Анан. -Ан. Тень более сфыркнул при взгляде на эту платформу. Он не чувствовал никакой симпатии к тому, кто победил его дочь. Он повел своих учеников к западной платформе. Через несколько шагов Дан Сайон резко остановился. Он увидел группу людей, которая приближалась к ним. Впереди шел старик, за ним Цэн Шушу. Рядом шествовали около ста учеников пика ветров. Дан Сайон заметил брата Гао, но Дэви среди них не было. Словно заметив взгляд Дан Сайона, Цэн Шушу сказал, как только они поравнялись. «Брат Дэви не пришёл, он остался отдыхать в своей комнате». Дан Сайону удалось изобразить улыбку, но он увидел, что лицо Цэн-Шушу излучало торжественность, а взгляд был прохладен. Старик впереди группы учеников пика ветра был Цэн-Шучаном, он посмотрел на Дан Сайона, и тот почувствовал, что его глаза ничего не выражали, но словно заглядывали в самое сердце. Дан Саёна секунду замер, Тянь Болес произнёс. «Приветствую, брат Сэн!» Цэн-Шучан ответил. «Здравствуй, брат Тянь!» «Я слышал, у тебя в доме появился чудесный ученик по имени Дан Сайон. Он в такой хорошей форме, что чуть не убил моего бестолкового ученика Дэви во время вчерашней битвы». Дан Сайон был удивлен. «Что? Брат Дэви так сильно ранен?» Ученики пика ветра заговорили о том, насколько злобным может быть человек. Навредить кому-то, а потом притвориться удивленным, словно он здесь вообще ни при чём. В глазах Цэн Шучана сверкнул гнев. но он не показал этого при младших учениках. Он холодно улыбнулся и произнес: "Братянь, ты воспитал прекрасного ученика!» Тянь болесно хмурился и подумал, что из Дан Сайона плохой дипломат. Но после того, как он услышал, что сказал Цэн Шучан, и заметил сарказм в его словах, он тут же улыбнулся. «Вылестите мне Цэн Шучан. Дан Сайон, подойди и поклонись учителю Цан. Дан Сайон застыл в испуге, Но Цэн Шучон махнул рукавом, холодно сказав «Не нужно». И затем ушел. Сан Шушу взглянул на Дан Сайона и сказал «Я не думал, что ты на самом деле скрываешь свои истинные возможности. Я просил брата Дэви быть с тобой помягче, но не ожидал, что у него с тобой возникнут такие проблемы». Дан Сайон попытался оправдаться «Я не». Он не договорил. Цэн Шушу уже прошел мимо, за ним последовали люди «Пика ветров». Взгляды учеников были ледяными, но когда он поймал взгляд брата Гао, тот ему подмигнул. Данциен вновь удивился, но брат Гао уже прошел мимо. Тянь Боли, споравнявшись с людьми пика ветра, холодно улыбнулся, а затем махнул рукой и повел своих учеников к западной платформе посмотреть на сегодняшнюю битву. Когда они подошли ближе, то увидели, что здесь собралось порядка двух сотен человек. Как и у платформы Анан, казалось, что это самое людное место в море облаков. Дан Сайон узумелся и спросил братьев. «Так много людей. Неужели этот Даниан так силён?» Братья засмеялись. Хедаджи ответил. «Брат Даниам силён. Я не сомневаюсь в этом. Но я думаю, что они пришли сюда, чтобы посмотреть на тебя, брат Дан Сайон». Дан Сайон удивился. «Но-но почему?» Хэдэ Джи усмехнулся. «На сегодняшний день в турнире Семи Пиков осталось только восемь участников, и ты самая настоящая темная лошадка. «Кто же не захочет прийти и посмотреть, сколько у тебя на самом деле рук ртов?» Тянь Болес повёл их к платформе. Люди расступались перед ними, когда видели, что это ученики Пика Большого Бамбука. Здесь было много учеников Пика Вдовы. Из-за того, что сегодня сражался Даниам, многие ученики были из его дома. Но здесь не было никого из старшего дома, даже мастер Шан не пришел. Тянь Болес нахмурился и спросил Сурин. «Брата Шан нет». Присутствует ли кто-нибудь из старшего дома? Сурин покачала головой. Нет. По какой-то причине в этом году ученики старшего дома ничем не выделяются, только Даниам что-то из себя представляет. Тянь Болиса о чем-то задумался, затем прошел к шести креслам, расположенным прямо под платформой. Здесь сидел только белобородый старик. Он поднялся, когда увидел тень Болиса. Дан Сайон замер от удивления. Это был тот самый белобородый старик, который присутствовал на его битве с Чую Веном. Старик, казалось, тоже его помнил. Его взгляд скользнул по Дансаюну, затем вернулся к Тянь Болесу. Братянь, я бы никогда не подумал, что в твоем доме в этом году может появиться такое чудо. Тянь Болес, казалось, был в хороших отношениях с этим господином. Он улыбнулся и ответил: Брат Фань, вы меня переоцениваете. Пожалуйста, присядьте. Прозвенел звонок. Тянь Болес повернулся к Дансаюну и сказал: Седьмой ученик, поднимайся на платформу. Сотни глаз в один момент обратились к Дан Сайону. Он никогда не ощущал на себе внимания стольких людей. Он покраснел, ответил «Да», затем, не оборачиваясь, стал подниматься наверх. Но тут его остановила Сурин. Дан Сайон удивлённо спросил «Госпожа, что случилось?» Сурин улыбнулась, заботливо произнесла «Твои раны все еще болят?» Дан Сайон потряс головой «Мастер лично вылечил меня, всё в полном порядке». Сурин тоже покачала головой и сказала. «Внешние раны заживаются легко, но с внутренними все сложней. Сяуфань, Даниам необычный противник. Даже твой старший брат ему проиграл. И хотя благодаря старшему брату Даниам тоже получил серьезные раны, я боюсь, что ты все еще слабее его. Просто признай поражение, если не сможешь продержаться долго, не рискуй быть серьезно пораненным. Ты понял меня? Дэн Саун не кивнул, а пробормотал. «Мастер будет в ярости!» Сурин покачала головой и улыбнулась. «Глупый ребенок. Просто иди туда. Твой мастер так за тебя волнуется». Дан Сайон немедленно развернулся и посмотрел на Тянь Болиса, но Тянь Болис разговаривал с белобородым стариком и даже не взглянул на него. Сурин погладила его по голове и сказала «Ступай». Дан Сайон медленно взошел на платформу. Он стоял там, и в его голове звучали слова Сурин. «Твой мастер так за тебя волнуется». С самого детства Тянь Болес был для него практически богом, и хотя тень Болес не очень хорошо к нему относился, получить одобрение мастера было самым большим желанием Дан Сайона. И сейчас, когда он вдруг услышал слова Сурин, он не мог поверить своим ушам. Люди внизу под платформой начали волноваться. Через некоторое время даже Дан Сайон почувствовал, что что-то пошло не так, его противник все еще не явился. Ученики главного дома стали волноваться, они все время оглядывались. В эту секунду к ним подбежал один из братьев. Он бросился к белобородому старику и что-то прошептал ему. Старик не поверил тому, что сказал ученик, и переспросил. «Это правда?» Ученик взглянул на платформу и в конце концов кивнул. Лицо старика стало бледным, а он упал в кресло. Тянь Болис в растерянности спросил. «Брат Фань, что произошло?» Белобородый старик обессиленно посмотрел на него, затем вздохнул, собрался с силами, поднялся и объявил. «Ученик главного дома Даниам из-за ран, полученных во время вчерашней битвы, признал поражение!» Стало тихо, через секунду толпа начала вопить. Хотя многие ученики были воспитаны, слышались проклятия, что до учеников пика Большого Бамбука первой реакцией была не радость, а удивление. Они смотрели друг на друга секунду, Затем неуверенно улыбнулись. Тянь Болесу и Сурин медленно поднялись, глядя на их младшего ученика на платформе. Сурин улыбалась, говоря Тянь Болесу. «Я уже говорил тебе об этом. Этот мальчик обладает необычайным везением». Тянь Болес не смог ничего ответить, он просто горько улыбнулся. В тот день, казалось, каждый хотел взглянуть на Дан Сайона, словно тот был редкой зверушкой. В то же время был объявлен результат сражения, Дан Сайону повезло быть включенным в список полуфиналистов вместе с Каверном, Анан и Цан Шушу. Многие предсказывали победу Каверна в турнире. Анан тоже стала крайне популярна за последние несколько дней, но Цан Шушу и Дан Сайон попали в полуфинал вопреки ожиданиям многих старших Айна. Цан Шушу все знали как единственного сына Цан Шучана, хотя многие ученики Пика Ветров знали, что Цан Шушу очень талантлив, в Айне он был не так известен. В течение поединка он побеждал многих противников благодаря безупречным магическим навыкам, чем поразил многих зрителей. В сравнении с другими полуфиналистами, Дан Сайон казался лишним в этой четверке. На платформе четверо учеников стояли плечом к плечу. Глава Айны Мастер Шандоул и глава Пика Головы Дракона Мастер Васп Каэл стояли перед ними. Мастер Шандоул улыбался. Не было заметно никакого недовольства ни одним из его учеников на турнире Семи Пиков. Под платформой собралось около тысячи учеников, все старшие Айны сидели впереди всех. Сурин посмотрела на сцену и прошептала Тянь Болесу. Сяо Фань, кажется, немного нервничает. Тянь Болес фыркнул, но ничего не сказал, как он мог не заметить то, что видела его жена. Там на сцене каверн был холоден и спокоен, а нан была холодна как лёд, Сан Шушу улыбался, и только Дан Сайон стоял там, смотря себе под ноги и не зная, куда деть руки. Мастер Шон взглянул на четверых победителей. Он улыбнулся и обратился к толпе учеников под сценой. «Слушайте, на турнире семи пиков было отобрано четверо лучших наших учеников. Их таланты превзошли многих. У них прекрасная подготовка. Они — элита Айны. От них зависит будущее клана». Неожиданно кто-то под сценой засмеялся, затем ученики Айна разразились смехом. Мастер Шандоул нахмурился, подошел к Дансайону, который был моложе всех четверых, и покачал головой. Смех не затихал, торжественная ситуация превращалась в клоунаду. Мастер Васпкел вышел вперед. Его взгляд, словно лезвие, прорезал толпу. Смех прекратился в ту же секунду, и скоро воцарилась тишина. Васпкел многие годы отвечал за наказание войны. Ученики боялись его больше, чем мастера Шандоула. Дождавшись абсолютной тишины. Мастер Вас шагнул назад и сказал мастеру Шандоулу «Главный брат, продолжайте». Мастер Шамдоул улыбнулся. «Мне больше нечего сказать. Брат Васп Кэл, прошу вас». Мастер Васп Кэл кивнул, объявляя. «Во время завтрашних состязаний каверн Спика Головы Дракона сразится с Цан Шушу Спика Ветров, Анан Спика Малого Бамбука сразится с Дан Сайоном Спика Большого Бамбука». Мастер Васп Кэл продолжил говорить. И все взгляды обратились к нему. Дан Сайон в конце концов смог расслабиться. До этого, когда многие смотрели на него, он почти не мог дышать. Вдруг Цэн Шушу тихо спросил его. «Почему ты так вспотел?» Дан Сайон очень удивился. После того, как он вчера победил Дэви, Цэн Шушу был с ним холоден. Он не ожидал, что сейчас Цэн Шушу заговорит с ним. Хотя они были знакомы всего около трех дней, Дан Сайон уже считал Цэн Шушу своим другом. Он посмотрел на Цэн-Шушу и увидел, что тот смотрит вперед, улыбаясь ученикам под сценой. Казалось, он вовсе не говорил с Дан Сайоном. «Идиот, не поворачивай голову!» Лицо Цан шушу не изменилось, двигался лишь угол его рта. «Из-за тебя отец чуть не убил меня, так он был сердец!» Дан Сайон немедленно отвернулся и прошептал. «Извини, я... Ой, брат Дэви в порядке?» «Хотя он сильно поранен, это не так уж серьезно." Он придёт в норму через несколько дней, а иначе почему бы мне не заставить тебя заплатить за это? Я и правда не ожидал, что ты скрываешь свою истинную силу. Нет, к сожалению, я просто не знаю, что произошло. Я думаю, что брат Дэви был слишком мягко со мной, и моя голова просто раскалывается. Я спрашивал брата Дэви, и хотя он проиграл, он тебя расхвалил. Он сказал, что выложился весь, до последнего, и это было непросто, так что тебя не о чем беспокоиться». Дан Сайон вновь удивился, затем спросил. «Прости, что твой отец отругал тебя». «А, это из-за того, что брат Гао эти идиоты слишком много болтают. Они рассказали отцу, что я просил брата Дэви быть снисходительным с тобой. Брат Дэви пытался помочь мне, но отец все равно сердился. В противном случае я бы не стал так вести себя на людях». «Сан Шушу, мне правда жаль. Забудь об этом. Это все мелочи. Меня ругали все время, когда я был мал». «Но ты, Пройдоха, должен быть особенно осторожен завтра. Следующая твоя битва против ледяной красотки, стройной как бамбук. Смотри, как бы тебя не прибило ореханкам!» Дан Сайон грустно произнес: «Я знаю. Было бы здорово, если бы мне выпало сражаться против тебя». Он не договорил. Сан Шушу и Дан Сайон вдруг почувствовали леднящий душу холод. Они повернулись и увидели, что Анан смотрит на них ледяным взглядом. Дан Сайон замер... Цэн Шушу задержал дыхание, они перестали разговаривать и притворились, что слушают мастера Васп Каэла. После того, как мастер Васп Каэл закончил вещать, ученики были отпущены готовиться к завтрашней кульминации турнира. Дан Сайон и Цэн Шушу спустились со сцены, при этом все еще чувствуя прохладу за своими спинами. Им казалось, что Анан явилась прямо с северных льдистых равнин, их сердца были заморожены одним только ее взглядом. Только когда Дан Сайон хотел попрощаться с Цэн Шушу, Тот изменился в лице, посмотрел на него презрительно и фыркнул, затем отошел от него. Вокруг были ученики пика ветров, и отец Сан-Шушу смотрел на них. Дан Сайон Горько улыбнулся, затем развернулся и пошел к ученикам пика бамбука. Тянь Болес посмотрел на него и сказал «Мы возвращаемся». Затем он взглянул на Лин-Эр. «Лин-Эр, пойдём со мной. Мы с твоей матерью хотим тебе кое-что сказать». Лен-Эр кивнула и улыбнулась Дан Сайону перед тем, как уйти. Они вернулись к своему общежитию. Как только ученики вошли в комнату, Уда и другие немедленно сообщили к Савену хорошие новости. Люда синь обнял Дан Сайона и засмеялся. Только Дубюшу потряс головой и заявил. «Этот мир поистине несправедлив!»